Глава девятая. Эвиал, Мекамп, Эгест, Аркин. В Песу снились кошмарные сны, настолько яркие и четкие, что их впору было принять за происходящее на самом деле. Ему чудилось, что его вновь настигла Клара Хемель и теперь читает длинные и нудные нотации о правилах поведения для воспитанных мальчиков. А в сторонке мается, хлопая пушистыми ресницами, какое-то эфирное существо в рюшечках, бантиках, кружевах и кринолинах, время от времени строя фессу глазки. Существо это, само собой, оказывалось Клариной троюродной племянницей. Разумеется, подобные сны показались бы действительно кошмарными, разве что Керлоэде, первокурснику Академии Магов Долины, но не некроманту Фессу, чьи руки, фигурально выражаясь, окрасились кровью до самых плеч. Но внутри, в душе у некроманта Фесса, ни с того ни с сего, возникла зияющая сосущая пустота, словно он лишился чего-то необычайно, невероятно нужного, части самого себя, настолько важной, что теперь он словно бы становился совершенно другим человеком. Эта пустота, подобно воронке, втягивала в себя его силы, волю, даже само желание жить. Хотелось никогда не открывать глаза. К пустоте можно привыкнуть и успокаивать себя. А вот узнал, в чем причина этой пустоты. Ни рыси первой, ни рыси-драконицы в этих снах не было. Чередовались Клара с тетушкой Аглаей, мелькнули совершенно ужасные картины какого-то действа, где, облаченный в дурацкое, черное с золотом торжественное одеяние ФС под руку вел к алтарю малого храма Спасителя именно то самое, хлюпающее ресницами создания здания из бесчисленной когорты родственниц Клары Хюмель. Но пустота разрасталась. Она стремительно пожирала еще живые кусочки души, и в ней, одно за другим, тонули дорогие фессу воспоминания. Мама, отец, веселые и живые, их дом, полный смехом и радости. Почему у него не родилось ни братьев, ни сестер? Было бы о ком заботиться. В них жила бы кровь родителей. А так, действительно, перекати поле, вся суть которого – служить вечным ребенком полубессмертной тетушке. Фес уже не спал, он балансировал на грани яви и дремы, но никак не находил в себе силы проснуться. Мало-помалу в сознание пробивалось, что стряслась беда, огромная и настоящая, считай непоправимая, но вцепившиеся клешни сна не отпускали, впивались глубже, протыкая одежду и до крови царапая кожу. Но в какой-то миг сосущая голодная пустота переросла самая себя, Она выплеснулась за пределы Фесса, пошла по миру, как коса над травами, собирая обильную жатву. Она втягивала в себя все и тянула это сквозь Фесса. И в тот миг, когда в этом потоке мелькнули жемчужные крылья драконицы-рыси, некромант наконец открыл глаза. Над ним склонилась драконица. В своем человеческом облике и шелковые волосы мягкой речной волной плеснули Фессу в лицо. Над плечом драконицы склонялся смуглый феерус, из-под криво наложенной повязки сочилась кровь. «Что?» – только и смог прохрипеть Фесс. «Пей, папа!» – голосок крыси срывался. Она поднесла к губам Феса фляжку. Вода оказалась ледяная, ломящая зубы. Некромант заставил себя приподняться. Он лежал на собственном плаще, безоружный, но как будто бы целый и невредимый. Боли он не чувствовал. Одну только пустоту внутри. Ту самую жуткую пустоту, пожиравшую все и означавшую мечи. Их не стало. «Я расскажу тебе, папа», опередила его рыся. Драконицу тоже била крупная дрожь. Однако она пока еще сдерживалась. «Мы встретили Клару Хюмель», Фесс зарычал в бессильной ярости. «Ну, конечно же, он ведь успел ее узнать. Точно. Клара Хюмель в своей безумной погоне за мечами. Но... «Как? Как же ей удалось? Неужто его схрон оказался настолько неудачен?» «Она... она выследила нас, и одним заклятием свалила и тебя, и меня. Не представляю себе, что это за чары, чтобы уложить меня в беспамятстве». «Спасибо Фейрузу, выручил. Рыся говорила быстро, захлебываясь, веки подозрительно дрожали. Казалось, она вот-вот расплачется. «Когда я очухалась, они тебя уже далеко унесли». Поури, думала, карлики с ума сойдут, друг друга перережут. Кое-как успокоила, полетела следом с Ферузом. «Я думал, умру. Прямо там у нее на спине», — вставил мальчишка. «В общем, когда мы их нашли, было уже поздно. Я знала, что мечи у них». Фесс похолодел, представив себе жемчужного дракона, в слепой ярости кидающегося навстречу сплошной стене разящих заклятий. И одновременно ощутил, что пустота в душе вдруг стала меньше. Пусть и могущественные, но мертвые. «Как могли эти проклятые игрушки стоить жизни рыси?» «И что же вы?» — обмирая, спросил он. Адмирал даже видя перед собой, как будто бы невредимую рысю. И если и раненого, то легко, фейруза». «Мы...» — очень по-взрослому усмехнулась драконица. э они не дураки и не слабаки, но слишком уж были уверены в себе. Думали, мы еще долго проваляемся лапками кверху». А мы на них подкрались и свалились. Они очухаться не успели. Клара это сильная, нечего сказать. От моего огня всех прикрыла. А вот тебя, пап, не успела. Я на нее гинулась и ох. Рысь внезапно побледнела и стала заваливаться на бок. на силу успел подхватить ее. Я ее перевязал, великий мастер. Там просто царапина. Суматошно зачастил он, надеясь, похоже, просто успокоить некроманта. Оставленная острием клинка рана, конечно же, не была царап. Рысь сумела ее затянуть, и Фессу оставалось только гадать, чья же рука нанесла такой удар. Девчонка, злые глаза, глубокие, но злые. Наша из авиала, морщась от боли, пояснила пришедшая в себя рыся. Рубанула здорово, я и не думала, что так быстро может. Храм мечей, вдруг вставил Фейрус. Великий мастер, она из храма мечей, я точно знаю. Я видел их в Эргли, ну тогда, вы помните. Фесс кивнул, он помнил. Каким образом в компанию Клара Хюмель мог попасть кто-то из храма? Не удержавшись, пробормотал он себе под нос. Только воин храма может пробить такую чешую, убежденно проговорил Ферус. Новая забота. Воины храма заставили уважать себя. И что же было дальше? Дальше, пап. «Да ничего, самое-то и главное, Клара Хюмель, похоже, тогда еще не очухалась от какого-то заклятия, но вот в руках у нее были два меча, которые, ну, не хотела бы я на них напороться», — честно призналась драконица. «Сила у них такая, что превозможит любую драконью магию, и никакая чешуя не спасет». «Тебя бы то сейчас спасла», — проворчал Фесс. «Если бы обычный человек рубил, спасла парировала рыся, – «но кто-то из храма». «А вот от любого из этих мечей спасения б не было. Даже окажись они в руке ребенка». «Ну, так и что дальше?» «А дальше просто. Я взъярилась и готова была уже огнем окатить», – смущенно призналась рыся. Сдержалась в последний момент, но они, похоже, меня поняли. Клара, еще не до конца в себя пришедшая, что-то сделала такое и открыла портал, куда все и заскочили». «Я к тому времени уже тебя, пап, когтями схватила, вот и все». «Еще огненный шар в тебя бросили», — напомнил Фейрус. «Такая, с двумя мечами». «Угу», — кинула рыся. «Не наша. Хороша, всем хороша. Кинуть-то она кинула, да я увернулась». «Пустимся за ними в погоню, великий мастер». вирус похоже, совсем осмелел. Фесс тяжело сел. Голова постепенно прояснялась. К плечу привалилась рыся. Ей тоже было несладко. «Для начала займемся твоей раной». «Да затянула я ее, пап. Затянула, честь слово. Это ж не магическая рана, папа. как от молнии». Но Фес оставался непреклонен. Правда, ему пришлось убедиться, что рыся и впрямь оставила от длинного разреза тонкий в ниточку багровый шрам. Драконица выбилась из сил, борясь с раной, но зато теперь снова могла летать. «Что станем делать?» – медленно повторил некромант, поднимая голову к небу. «Как давно это случилось, рыся?» «Сутки минули», – отозвалась та, по-прежнему прижимаясь к его плечу. «Их не догнать», – произнес некто голосом Фесса. «Кто-то холодный, рассудительный, каким и полагается быть некромантом, а не Керлоеда, корчащийся от боли своей утрат. «В этом мире хватает тайных путей», – кивнула рыся. «Папа, драконы смогли бы сказать, куда они направились?» «Предлагаешь отправиться в гости к Сфайрату со всеми нашими поварами?» «Нет», — смутилась драконица, — «они подождали тут, а мы с тобой, пап, быстренько слетали б». помолчал. Пустота от пропавших мечей упрямо не сдавалась, но ее все-таки теснило другое. Тепло от плеча рыси, преданный взгляд Фейруза. И раскинувшийся, словно широко разметавшийся плащ, мир Эвиала, который стоил того, чтобы во имя него жить, сражаться, убивать и умирать». Потеряны бесценные сутки, где сейчас Клара и компания неведома в любом конце бескрайнего мира. Что станут делать дальше, неведомо тоже. Невольно Фесс вспомнил и безумную беседу с Кларой, когда зверь рвался в Эвиал. Что тогда говорила чародейка? Что найдет этим мечам лучшее применение? Это какое же? Для чего ей мечи? С момента Скавельской битвы минуло немало времени, а в черной башне у Фесса постоянно находились иные заботы. Но сейчас это даже не очень важно. Продолжат ли они свой поход на Аркин, если пропало то оружие, которым Фесс надеялся поразить западную тьму? На первый взгляд, продолжать начатое стало бы безумием. Аркинский ключ они могут и должны захватить. Мечи Фэс собирался приберечь до действительно последнего момента. Но потом, или он найдет другой способ борьбы, или будет бессмысленно терять время, гоняясь по Эвиалу за Кларой, которую еще надо найти. А запаса практически не осталось. Отец Тлаву может в любой момент сделаться кем угодно, в том числе и разрушителем. Не зря же сущность так старательно спасала его в схватке у подножия Черной башни. Ключ в аркине запирал оба замка, и сдерживавший сущность, и защищавший ее. Задача его, Фесса, разобрать этот механизм так, чтобы открыть себе дорогу, но при этом оставить в неприкосновенности весь остальной авиал. Для этого надо штурмовать Аркин. Если не получится пробраться туда в тайне, вступить в союз с преподобным отцом-экзекутором. До этого момента все ясно. Но потом... Может, Рыся не так уже не права? Может, и впрямь прибегнуть к совету с Файрата, для чего, верно, придется явиться к нему лично? Нет, без мечей никуда. Фесс, наконец, не выдержал. Ударил кулаком в ладонь. Проклятая Клара. Ладно, дочка, твоя взяла. Можешь лететь? — Спрашиваешь, пап, — просияла драконица. — Тогда в разуме своих поварей, чтобы сидели тут и носа не высовывали. Мы должны обернуться меньше, чем за сутки. — Обижаешь, пап, я быстрее туда доберусь, — возмутилась рысь.